«А кто твой композитор, Вивальди?» Я даже и не слышал такого. Василий впервые признался в некоторых своих несовершенствах. «Хочешь послушать переложение Вивальди на старом пианино?» «А где?» Она внимательно на него посмотрела, как бы оценивая, потом пришла к решению. «У моей мамы сегодня вечером...» ну, вернее, у ее мужа, вернее друга, он художник, они живут на чердаке, ну, в общем, я буду играть, а ты еще и на фортепиано, что значит еще? Да, я будущая пианистка мирового класса, когда-нибудь услышишь меня в зале концертном, тоскай и зайдешь. Он даже помрачнел от этого сообщения. Ну это уж слишком. Теннис происхождение, пианизм слишком много для пары в этом обществе. Она должна быть уловила его мимолетное изменение настроения, засмеялась и, ох боги, поцеловала Василия в щеку. Ну что, пойдешь? Еще бы не пойти. Конечно пойду. Ты где остановился в Москве? Нигде. То есть как? На вокзале вчера спал на газете «Культура и жизнь». Понимаешь, я собирался в общаге Месси прокемариться у друга, а его там нет, вахтерши не пустила. Ее вдруг осенило. Будешь у меня сегодня спать на Большом Гнезниковском. Не волнуйся, я одна живу. То есть как-то одна. Ну, мама бывает иногда, но вообще-то она у своего... Художника живет у Сандро Певзнера. Василию, который всю жизнь свою на раскладушке обретался в теснейшем соседстве с родственниками, трудно было даже представить себе, что девчонка его лет живет одна в квартире с отдельным входом. Некая тучка опять опустилась на его чело. Может быть, это особо свободных нералов? «Тигрица любви!» Ночами на раскладушке этот Василий иногда казался себе победителем таких тигриц. Увы, при свете дня победоносное копье предпочитало отстаиваться в кулуарах. Тучка пролетела. Черт знает, что в голову придет такую девчонку вообразить тигрицей. «Послушай, елка, а твои родители в разводе?» их война развела. Грустно сказала она. Отец пропал, погиб. Ну да, пропал. Он был хирург. Как бы ты сказал, Вася, он был мощный хирург. И вот такой мощный хирург, мой красавец папа, мачага, как бы ты сказал, пропал на фронте. Ну то есть погиб. Она вовсе не так уж счастлива эта девочка, в которую я так по страшному влюбился, подумал Василий, и вовсе не так безмятежна, и уж совсем не похожа на тигриц из моего воображения. Договорились, что он поедет на вокзал за своим рюкзаком, а она через два часа придет к метро Маяковская, чтобы отвезти его к себе в Большой Гнесинковский. «Ну, а потом они вдвоем отправятся в Кривоарбатский, на Суаре». «На чем?» — переспросил Василий. «Не на чем, а куда?» — рассмеялась она. «Суаре — это не трамвай, мой друг, из блестящей Казани». А, «Это что-то вроде Плизгофре, как я понимаю», — нашелся он, вспомнив часто попадающуюся в Москве вывеску «Суаре». На этом они расстались у ворот парка ЦДК, который на всю жизнь обоим запомнится как место юношеского щемящего очарования. Первый час разлуки Ёлка провела размышляя о том, что надеть. Время было тревожным, перелом в моде. От подставных крутых плечиков все более переходили к так называемому женственному силуэту. Ну, прежде всего, разумеется, надо надеть узкую юбку с разрезом, ту, что маме не нравится. Ну, а жакетку, которая ей уже три года как нравится, выбросить к чертям. Итак, низовой вопрос решен... Теперь подходим к верхам: блузки летели из шкафа на кровать, будто флаги фестиваля молодежи и студентов. Дело не в цвете, а в линиях. Увы, все они не придавали данной девице достаточно современных очертаний. Одна была какая-то слишком детская, другая какая-то слишком солидная. Все плохо монтировались с юбкой. с которой, ну, в общем, вопрос был решен. Вдруг пришла блестящая идея: с этой шикарной стильной юбкой надену простую студенческую ковбойку. Вот и все, вот и все дела. Звучит просто гениально. А свитер будет переброшен через плечо. «Василий, ты не видел таких девушек ни в Казани, ни в Магадане?» Затем началась проблема прически. Подкрутить ли щипцами концы волос, чтобы получилось нечто напоминающее последний крик «Венчик мира»? Поднять ли все вверх, чтобы открылась лебединая шея? Или расчесать на стороны? Или зажать назад? — Да. Ну, вот мамка здорово придумала, подстриглась под мальчишку и сразу столько сомнений ликвидировала, да еще и помолодела на десять лет. С проблемой волос непосредственно связана проблема губ. Подмазывать или не подмазывать. Распущенные волосы и помада. У -у -у. Пардон, пардон. Сюда еще присоединяется юбка с разрезом. Как бы этот Вася не испугался такой московской тигрицы. К тому же ковбойка в таком ансамбле выглядит просто поидиотски. На помощь опять приходит природный гений. Губы подмажем, а волосы заплетем в косицу. Блеск. Итак, за пятнадцать минут до встречи. То есть без четверти шесть на улице Горького появляется интригующая юная особа, то ли студенточка, то ли девица полусвета, полусвет, демимонт, и стажируя, проч то любимые стишки Толика Пармизанова, которыми он пытался охмурить свою подопечную. Я хочу с перламутровым стейком проходить по вечерней Москве. Дыкая пошлятина. Поменьше надо думать обо всей этой чепухе. Что надела, то надела. Небрежность — непременный элемент хорошего вкуса. Можно записать это из речения? Мужчины, разумеется, оборачивались почти без исключения. От двадцати до сорока, во всяком случае, без исключения. Некоторые столбенели. Вот, например, ухудшили. Один невысокий, хромой, но удивительно интересный мужчина остолбенел, потом потряс головой, поиграл дьявольскими глазами, произнес знакомым голосом «Батюшки-матушки» и остался позади, по правому борту, у афишной тумбы с названием кукольного спектакля «Под шорох твоих ресниц».